Теперь, когда мы решили, что характер Матильды немыслим в наше время, столь же благоразумное, как и добродетельное, я не боюсь прогневить читателя, продолжая повествовать о сумасбродствах этой очаровательной девушки. В течение всего следующего дня она искала случая удостовериться в своем торжестве над безумной страстью. Она поставила себе целью разонравиться Жульену. Ни одно из его движений не ускользнуло от нее. Жюльен был слишком несчастен и, пожалуй, слишком взволнован, чтобы разгадать этот сложный любовный маневр. Еще менее способен он был увидать в нем что-либо благоприятное для себя. Он сделался жертвой этой хитрости и никогда еще не чувствовал себя таким несчастным. Его поступки так мало управлялись разумом, что если бы какой-нибудь сострадательный философ сказал ему «постарайтесь, не теряя времени, воспользоваться расположением к вам этой девушки». При этом виде любви, встречающейся нередко в Париже, одна и та же манера держаться не может длиться долее двух дней, он бы не понял его. Но при всей своей экзальтированности Жюльен был человеком чести. Первым долгом, Он читал скромность и молчание. Спрашивать советов, рассказывать о своих муках первому встречному показалось бы ему блаженством, сравнимым с блаженством несчастного, ощутившего среди жгучей пустыни каплю холодной воды, упавшей с неба. Жульен понимал опасность положения. Он боялся разразиться потоком слез при первом же вопросе, обращенном к нему с участием. И он, заперся у себя в комнате. Он видел Матильду, долго гулявшую по саду. Когда, наконец, она ушла, он спустился в сад, приблизился к розовому кусту, с которого она сорвала цветок. Ночь была темная, он мог предаться своему отчаянию, не боясь быть увиденным. Для него было очевидным, что мадмуазель де Ламоль любила одного из молодых офицеров, с которыми она только что так весело болтала. Она любила и его, но убедилась в его незначительности. «И в самом деле у меня нет никаких достоинств», — говорил себе Жульен с полной убежденностью. «В общем, я существо очень ограниченное, очень обыкновенное, скучное для других и невыносимое для самого себя. Ему смертельно противны были все его достоинства, все, чем он прежде гордился, и в этом состоянии... вывернутого наизнанку воображения, он принялся судить о жизни. Это ошибка свойственна людям высокого достоинства. Несколько раз ему приходила в голову мысль о самоубийстве. Образ смерти казался ему очаровательным, полным восхитительного успокоения. Это был словно стакан ледяной воды, поданный несчастному, умирающему в пустыне от жажды и зноя. «Моя смерть только увеличит ее презрение ко мне!» — воскликнул он. «Какую память по себе я оставлю!» Доведенный до полного отчаяния, человек начинает искать выход только в мужестве. У Жульена не хватало догадливости сказать себе. «Надо рискнуть». Но, взглянув на окно Матильды, он увидел сквозь решетчатые ставни, что она потушила свечу. Ему представилась эта очаровательная комната, которую он, увы, видел всего раз в жизни. Воображение его не шло дальше. Пробил час. Услыхав бой часов, он моментально сказал себе. «Поднимусь по лестнице». И тотчас стал действовать. Его словно осенило. Тут же пришли другие разумные мысли. «Хуже уже не будет», — подумал он. он побежал за лестницей. Садовник привязал ее цепью. При помощи маленького пистолета Жюльен, воодушевляемый в этот момент сверхчеловеческой силой, вывернул одно из звеньев цепи. В одно мгновение завладел лестницей и поместил ее под окном Матильды.